Лежа на холодном каменном полу камеры, Карамон всеми силами пытался удержаться в сознании. Боль в голове, кажется, начинала утихать. По счастью, удар, сваливший его, пришелся вскользь. К тому же офицерский шлем, которого Карамон так и не снял, защитил великана. Удар оглушил его, но все-таки не совсем. На всякий случай, однако, он притворился, что лежит без памяти. Он не знал, что же делать дальше. «Эх, был бы с нами Танис», — подумал он в отчаянии и в который раз проклял свое тугодумие. «Полуэльф, небось, мигом соорудил бы какой-нибудь план и придумал, как выпутаться. А я? Я же не справлюсь. И тогда...» «А ну прекрати-ка ты, здоровенный облом!» — прозвучало прямо у него в голове. «Все зависит теперь от тебя!» Карамон едва успел спохватиться, губы сами собой едва не расплылись в ухмылке. Голос до того же его напомнил ему Флинта. Он мог бы поклясться, что старый гном стоял подле него и по обыкновению ворчал. И, конечно же, он был прав. Все зависело от него». и ему придется выложиться без остатка. Иначе никак. Карамон чуть-чуть приподнял ресницы. Прямо перед ним маячила спина стражника Драконида. Тот, похоже, считал, что сбитого с ног воина еще долго можно будет не опасаться. не Берема, ни Драконида по имени Гакхан Карамон разглядеть не сумел, а головой крутить не решился, не желая до времени привлекать к себе внимание. С тем стражником он управится, будьте спокойны. А может и со вторым, прежде чем двое оставшихся его прикончат. Ему-то живым точно уже не уйти». Но если повезет, он даст Тики и Тасу шанс удрать вместе с Беремом. Карамон напряг мышцы, готовясь к броску. Но тут тишину подвала взорвал невероятный крик. Это кричал Берем, и в голосе его было столько муки и ярости, что Карамон так и подскочил, позабыв, что якобы лежит без сознания. И застыл, потому что Берем, кинувшись внезапно вперед, сгреб Гакхана и оторвал его от пола. Неся на руках неистово брыкающегося драконида, вечный человек выумился из камеры и вмазал Гакхана в каменную стенку напротив. Голова драконида раскололась от первого же удара, как раскалывались на черных алтарях яйца добрых драконов. Но Берем, завывая от ярости, бил и бил его о стену, пока труп Гакхана не превратился в бесформенный кровоточащий кусок зеленого мяса. Какое-то время никто не двигался с места. Тика и Та сжались друг к дружке, ошеломленные жутким и отвратительным зрелищем. Даже стражники дракониды стояли неподвижно и только смотрели, как зачарованные на то, что осталось от их вожака. Карамон напрягал отуманенный болью разум, пытаясь что-то сообразить. Берем, наконец, выронил изувеченный труп. Обернувшись, он посмотрел на спутников, явно их не узнавая. «Рехнулся», — понял Карамон. «Теперь уже окончательно». Глаза Берема были неестественно расширены, из угла рта стекала слюна. Его руки были по плечи перемазаны в зеленой скользкой крови. Поняв, наконец, что враг его мертв, Берем до некоторой степени пришел в себя. Оглядевшись, он увидел Карамона, потрясенно смотревшего на него с пола. «Она зовет меня!» — хрипло прошептал Берем. Повернувшись, он побежал по коридору на север. Дракониды попытались схватить его, но он их расшвырял. Он мчался, не оглядываясь. Вот он налетел на приоткрытую железную дверь и едва не снес ее с петель. Дверь гулка громыхнула о каменную стену и заходила взад и вперед. Эхо безумных криков Берема катилось по коридору. Только тут к драконидам вернулась способность соображать. Один из них побежал к лестнице, крича во все горло. Кричал он по драконицке, но Карамон прекрасно его понял. «Стража! Стража! Узник сбежал!» Сверху раздались ответные крики, по ступеням зацокали когти. Хабгоблин, которому хватило одного взгляда на мертвого Гакхана, удрал в караульную, и к общему гамму добавились его панические вопли. Другой стражник бросился в камеру, но и Карамон к тому времени был уже на ногах. Наконец-то дошло до дела. Это он умел, это он понимал. Могучая длань воителя сомкнулась на чешуйчатой шее, Одно движение, и монстр упал мертвым. Карамон едва успел выхватить у него меч. Труп драконида окаменел. «Карамон, сзади!» – завопил тасельхов Оказывается, второй стражник, тот, что бегал к лестнице, вернулся в камеру с мечом наготове Карамон крутанулся на месте, но сапожок тики впечатался чудовищу в брюхо, и почти одновременно с этим тасельхов пырнул его своим ножичком. Увы, в своем возбуждении он позабыл сразу же выдернуть его. Заметив окаменевшее тело первого драконида, Кендер схватился за рукоять. Слишком поздно. Ножик врос в камень. «Оставь», — сказал Карамон, и таз поднялся. Сверху все отчетливее слышался топот, ляск и гортанные голоса. Хаб гоблин стоял на ступеньках, отчаянно размахивая руками и указывая на них, а вопли его заглушали даже шум, производимый приближавшейся стражей. Держа в руке меч, Карамон неуверенно посматривал то на лестницу, то на коридор, куда скрылся Берем. «Правильно. Беги за Беремом, Карамон», — сказала вдруг Тика. «Скорее. Ты слышал, что он сказал? Она зовет меня, вот как...» Это был голос его сестры, она позвала его, и он услышал, поэтому он и учинил такое. «Верно», — выговорил Карамон. Было слышно, как скатывались по лестнице дракониды, бренчали лад и скрежетали по каменным стенам мечи. На раздумье оставались считанные мгновения. но ну, побежали!» Но Тика схватила его за руку и заставила оглянуться. В неверном свете факелов ее пушистые рыжие кудри показались ему сплошным нимбом огня. «Нет», — твердо сказала она. «Если они поймают его, тогда уж точно конец всему». «Вот что, у меня есть план. Нам надо разделиться. Ты дуй за ним, а мы с Тасом отвлечем их на себя. Мы дадим тебе время». «Все будет хорошо, Карамон», — настойчиво добавила она, когда он отрицательно замотал головой. «Тут есть еще коридор, он ведет на восток. Я заметила его, когда нас вели в камеру. Вот туда-то мы их и уведем. А теперь беги, пока они тебя не заметили». Карамон все еще медлил. «Это конец, Карамон», — сказала Тика. К Худу или к Добру, но это конец. Ты должен пойти с Беремом и помочь ему добраться к ней. Беги же, только у тебя хватит силы его защитить. Ты нужен ему. И Тика подтолкнула великана вперед. Карамон сделал шаг, но тут же оглянулся. Тика, начал он, пытаясь придумать хоть какой-нибудь довод против ее сумасшедшего плана, но ничего сказать так и не успел. Тика стремительно поцеловала его, и, подхватив меч убитого драконида, стрелой вылетела из камеры в коридор. «Уж я присмотрю за ней, Карамон, ты не сомневайся!» — пообещал таз и помчался следом за Тикой. Сумочки и кармашки подпрыгивали и били его по бокам. Карамон проводил их глазами. Хабгоблин завизжал от ужаса, Тика бежала прямо к нему, размахивая мечом. Он неуклюже попытался схватить ее. Последовал яростный выпад, Хабгоблин захлебнулся кровью и рухнул с перерезанным горлом. Тика уже бежала по коридору, уводившему на восток. Тасельхов на миг задержался у подножия лестницы. «Эй, вы там! Пожиратели псины! У вас слизь вместо крови! А в любовницах гоблинши!» И таз исчез следом за тикой, которую Карамон со своего места больше не мог разглядеть. Рассверепевшие дракониды, взбешенные видом удирающих пленников и ядовитыми насмешками Кендера, не стали тратить время на то, чтобы оглядываться кругом. Они ринулись за быстроногим Тесельхофом, мелькали отточенные кривые клинки, раздвоенные языки трепетали в предвкушении жестокой расправы. Несколько мгновений, и Карамон остался в полном одиночестве». Он потратил еще одну драгоценную минуту, вглядываясь в тюремную темноту, но так ничего и не разглядел. Только слышался издали пронзительный голосок Тасса, не устававшего изобретать все новое оскорбление. Потом стало тихо. «Один», — уныло подумал Карамон. «Совсем один. Всех потерял. Всех. Надо пойти за ними. Как же они там без меня?» И он направился было к лестнице, но остановился. «А берем. Он ведь тоже один. Дико права, я нужен ему». Я нужен ему. Решившись, Карамон повернулся и неуклюже побежал северным коридором, следом за вечным человеком.